Танцы днем. Бонда любит танцевать и делают это хорошо. Все праздники и церемонии обычно сопровождаются танцами. Есть даже легенда о том, как Бонда начали танцевать. Вы помните о первом Бонду? Его звали Сома Баднайк. Он и две его жены жили на горе Самудра. Махапрабху научил их танцевать и сказал... «Когда у вас будет жертвоприношение или праздник, танцуйте всю ночь до рассвета, так, чтобы все старики, старухи и боги были довольны». И вот Сома Баднаек и обе его жены стали отплясывать ночи напролет. Боги собирались и смотрели на эти танцы и были очень довольны, потому что хоть они и боги, но и им иногда скучно, и они не прочь поразвлечься. Но потом Бонда стало много – Они построили себе отдельные деревни и не могли, как прежде, все вместе собираться и танцевать. А боги слонялись около деревень в надежде увидеть танцы, но так ничего и не увидели. Они очень рассердились и стали делать людям мелкие гадости. Старейшины племени никак не могли понять, от чего все это происходит. Тогда они отправились к великому богу и сказали ему, «У нас масса неприятностей, что нам теперь делать?» Бог улыбнулся. «Я давно ждал, что вы ко мне придете. Неприятности ваши от того, что вы не танцуете, станете танцевать, как прежде, все будет в порядке». Старейшины вернулись в страну Бонда и в ту же ночь собрали людей. Все танцевали до рассвета. Боги пришли посмотреть на танцы и очень развеселились. С тех пор в праздничные ночи Бонса снова танцует до утра. Боги подобрели, и у Бонда стали хорошие урожаи, и родилось много детей. Мне тоже очень хотелось посмотреть, как танцует Бонда, однако праздников в это время не было, и случай наблюдать танцы мне не представилось. Тогда я пошла к вождю и сказала, «Наико, я не видела, как танцует Бонда, но ты вождь, и можешь мне в этом помочь. Ладно, я помогу тебе. Ты хорошо сделала, что пришла ко мне». они не модули Сегодня ночью Бонду будут танцевать. А днем они могут танцевать? Мне очень хотелось сфотографировать эти танцы. В других племенах я видела танцы или вечером, или ночью, и могла только как умела их описать. Буду-мудули задумался. Нет, — наконец решительно сказал он, — Бонду не привыкли танцевать днем. Сам Махапрабху велел танцевать лишь после захода солнца. Никакие уговоры не помогли. Вождь твердо стоял на своем. «Мы что-нибудь придумаем», — сказал мне Мисра, когда мои переговоры с вождем потерпели полный крах. И действительно придумал. В этот же день он серьезно и важный появился в мудалипаде В руках у Мисры была папка. В папке лежала какая-то бумажка. Он сел на синь и послал Шукра Киршани за вождем. Буду в появился незамедлительно. Почуяв что-то необычное, тут же оказался и Лачми модули. Мисра не спеша открыл папку и молча протянул бумажку вождю. Что это? в недоумении спросил тот. «И Это тебе распоряжение правительства, невозмутимо сказал Мисра. Вождь схватил бумажку, бросил победоносно торжествующий взгляд на лачме модули и с важным видом повертел распоряжение. «Прочти, что здесь написано», — сказал он Мисре таким тоном, будто он, Будда Мудули, только и знает, что получает распоряжение от правительства. «Распоряжение», — начал Мисра, глядя в бумажку. «Вождю Бонда Будда Мудули от правительства». Какого Мисра благоразумно опустил? «Предлагаем тебе, вождь, незамедлительно, то и завтра». организовать перед высоким гостем танцы. Пусть жители мудалипады примут в них участие. Правительство надеется, что ты, вождь, выполнишь наше распоряжение. Дальше идут подписи, — закончил учитель. — Много подписей? — спросил Будда Мудали. — Очень много. И тут вождь не выдержал. — Слышишь, Лачми? — крикнул он своему политическому противнику. Мне прислали распоряжение и много подписей, но Лачми модули в конец опозоренный, малодушно бежал с Синдибора. Бумажка меня тоже заинтересовала. Я попросила у Мисры. Тот смутился, но распоряжение дал. Это было предписание коллектора дистрикта Карапут о постройке рядом со школой двух уборных. но как бы там ни было, а распоряжение возымело свое действие, и танцы начались утром следующего дня. Будда Мудали очень старался, около Синдибора развели костер, над его пламенем нагрели барабаны, и они зазвучали звонко и резко. Затем появились женщины. Их танцевальные одежды ничем не напоминали обычные принятые у Бонда одеяния. Грудь и бедра, были задрапированы цветными кусками ткани. Через плечи были переброшены длинные красные и зеленые полотнища. Их концы обхватывали талию и спускались до земли. Ноги были украшены браслетами с бубенчиками. Будда Мудали, как заправский дирижер, дал сигнал музыкантам, и под джунглям понесся слаженный дружный ритм барабанов. красочный круг женщин сомкнулся и закачался в такт аккомпанементу барабанов. Зазвенели бубенчики на браслетах. И шаркая босыми пятками по сухой земле, этот своеобразный хоровод поплыл сначала вправо, потом влево. Руки танцующих оставались спокойными и были прижаты к бокам. Хоровод прошел один круг, потом второй, третий. Ритм барабанов оставался прежним, и рисунок танца не изменялся. Сидящие на синдиборе мужчины подбадривали танцующих и делали свои замечания. Потом круг разомкнулся, и все сгрудились вокруг одной женщины, стоявшей в центре. Несколько женщин затянули песню. Ее подхватили зрители, и теперь танец шел под эту песню, потому что барабаны замолчали. Через некоторое время барабаны снова вступили в строй, и тогда медленная, заунывная мелодия песни оборвалась. К танцующим присоединились еще женщины. У некоторых из них на руках были дети. Ритм барабана время от времени ускорялся, и когда это происходило, движения танцующих из плавных и медленных становились резкими и прыгающими. Затем снова танец входил в прежний ритм, и вновь плавно двигался круг, странно одетых бонду Вся Муду Липада присутствовала на танцах, и сельскохозяйственные работы в этот день были прекращены. Буду Мудали был очень доволен, потому что ему удалось успешно выполнить правительственное распоряжение, но все же тень какой-то тревоги лежала на лице вождя. Причину ее мне удалось выяснить только через несколько дней. Сияющий Буду Мудали остановил меня на тропинке в священном лесу, и сообщил. «Моя свинья принесла сегодня ночью большой приплод. А мы ведь танцевали днем. Подожди, не поняла я. При тут твоя свинья и танцы днем? Да притом торжествовал вождь, — что боги не рассердились на меня за то, что мы танцевали днем, а остались довольны. И вот теперь моя свинья... Почему же должны были сердиться боги? — удивилась я. Ведь днем лучше видно, чем ночью. Вот они и остались довольны. Правильно, правильно, — согласился вождь, — днем лучше видно. Так боги Бонда одобрили нашу с Мисрой затею.